В общем, все закончилось хорошо. Оказалось, что время уже без пятнадцати двенадцать, и за эти пятнадцать минут мы успели попрощаться со всеми дружественно или нейтрально настроенными к нам монстрами, а также игнорировать оскорбления и вызывающие выкрики «рокурокуби гоблинов», злобный нрав которых ничуть не изменился, хотя кусаться они уже не могли. Вернее, они попытались, но лощеная спина быстро отогнал их, одним ударом хвоста отбросив в небо сразу трех. Остальные лесть не рискнули. «Вам, наверное, лучше поторопиться!» Прикрывая нас, сказал бывший агент «Черный хвост». «Реальной физической силой мы тут не обладаем!» «Но поцарапать до крови самые сильные и настойчивые могут запросто». «Тогда спасибо. Мы пойдем?» «Извини». «Монстр чуть цинично улыбнулся мне». «Я напал на тебя тогда, зная, что скоро погибну. Это была единственная надежда оставить потомство. Жаль, что не воспользовался этим способом раньше». Никогда не мог удержаться от соблазна довести дело до конца. «У нас еще несколько минут. Хотелось бы узнать, как ты заманил сюда агента 013? Откуда у тебя власть для перемещения в этот мир целого призрачного корабля со всей командой?» Быстро спросил Алекс. «Ты затягиваешь в этот мир живых и призраков. Неплохо устроился. С такими-то возможностями...» «Я обнаружил в себе этот дар недавно, но он распространяется только на призраков. Агент 013 попал сюда сам из-за проклятия магистра Тевтонцев. Естественно, мы знали о его скором прибытии. В этом ничего мистического нет. Над горизонтом кошачьего рая всегда висит стенд со списком пребывающих на следующей неделе». Я каждый день посылал кого-нибудь туда, чтобы увидеть долгожданное имя. И вдруг мелькнули сразу три. На такое счастье я и не надеялся. Стрелки часов неумолимо сходились к двенадцати. Скоро настанет полночь. Прощайте, оборотни. Агент 013. «Не забудь о своем обещании!» Профессор с серьезной физиономией поднял лапу, словно давая клятву. Торжественно взявшись за руки и за лапы, мы едва успели закрыть глаза и коллективно представить себе лабораторию. «А может, это только я едва успела? Мои напарники, может быть, сразу же такую мощную картинку создали!» Что буквально через секунду я почувствовала, как земля уходит из-под ног. Дальше была тяжёлая, глубокая чернота. Опять путешествие в Австралии со осмотром всех достопримечательностей не получилось.